Глава 2. Странные сны. Я стояла в очереди у стойки регистрации в небольшом трехзвездочном отеле. Передо мной пожилая пара долго заполняла формуляр на заселение. Дедуля трясущимися руками постоянно делал какие-то ошибки и без конца спрашивал новый бланк, на что его жена недовольно ворчала по поводу забытых дома очков. Я решила отвлечься и осмотреться вокруг. Недалеко от меня на мягких диванах сидели постояльцы. Кто-то читал газету и потягивал из высокого стакана фруктовый сок. Кто-то уткнулся в свой телефон и периодически делал селфи. Я перевела взгляд на окно. Яркий солнечный день, не облачко, совершенно голубое небо. Легкий ветерок трепал верхушки пальм, чуть дальше расстилалось бескрайнее лазурное море. Небольшие волны вызывали умиротворение. «Боже, как я давно хотела попасть на море, и вот я здесь!» «Ваша фамилия и номер зачетки?» Немного меланхоличным голосом спросил сотрудник на ресепшене. Я ошарашенно повернулась, надеясь, что мне послышалось. «Что, простите?» «Ваша фамилия и номер зачетки?» Тем же тоном повторил «мужчина». Разумовская Софья Петровна я, а номер зачетки, к сожалению, не помню. Я судорожно пыталась вспомнить номер, но цифры прыгали и менялись так, что невозможно было сосредоточиться на них. Хорошо, для последующей регистрации пройдите в кабинет 15А на третьем этаже и спросите Людмилу Тарасовну, она проверит ведомости. Он постучал кончиком ручки по столешнице и протянул мне небольшой листочек с какими-то таблицами и оплатить эту квитанцию после получения всех документов. Я пошла искать этот чертов 15-й кабинет. Коридор без конца поворачивал то в одну сторону, то в другую, а я все думала, как мне выйти на лестницу, ведь где-то здесь она обязана быть. Я прошла мимо при открытой двери, остановилась. «Хм, надо бы вернуться обратно, вдруг в кабинете есть кто-то, кто подскажет мне, где же лестница». Я осторожно заглянула внутрь помещения. За столом сидела моя подруга Маша и что-то усердно писала. Я подошла к ней и спросила, что она делает. «Сонька, ты чего?» В священном ужасе воскликнула Машка. «Сейчас же экзамен по академическому рисунку. Ты что, забыла? И где твои работы?» Я оглянулась. В аудитории, где из мебели была только стремянка, мои однокурсники активно перекладывали из угла в угол большие засаленные куски ватмана, картонки и целой кучи изрисованных листочков формата А4. Как у прилежных студентов, у них все рисунки были с собой. «Как экзамен? Но я не знала, мне никто не говорил. Это же ведь отель. Я тут и море видела». Растерялась я. «Найди свои работы, пока есть время. Перед нашей группой еще две. Должна успеть. Отдохнешь потом». Дала мне направление действий Маша. Спасибо ей за это. Я выскочила из аудитории и понеслась дальше по коридору, который теперь превратился в анфиладу разных комнат. На лестнице я споткнулась и чуть не упала, выставила руки вперед, чтобы предотвратить встречу лица со стеной. Задержала взгляд на пальцах, пронеслась короткая мысль, что надо что-то сделать, но что именно так и не вспомнила, так как боялась опоздать на экзамен. «Разумовская Софья Петровна!» – услышала я очень знакомый строгий голос. «Как хорошо, что вы соизволили к нам заглянуть. Присаживайтесь, давайте зачетку берите билет!» Сделал приглашающий жест за этот самый столик в кафе, Давид Владимирович. «Он-то откуда тут взялся? Что я делаю в кабинете? Я же чуть с лестницы не упала!» «И? Соня, где ваша зачетка? Вы же понимаете, куда и зачем вы пришли?» Спросил Давид и пристально на меня посмотрел. «Ну, я не знала, что сегодня у меня будет экзамен», – тихо начала оправдываться я. «София, вы находитесь в серьезном заведении, и политика нашего института не допускает такого халатного отношения студентов к предметам». «Но я... Как вообще можно забыть зачетку? Она всегда должна быть при вас. Как вы еще голову свою не забыли? Так, хорошо, дайте мне взглянуть на ваши работы». «Я посылала вам свои работы неделю назад, я точно это помню», – решительно сказала я. Давид с удивлением уставился на меня. «Ай-яй-яй, Разумовская, как нехорошо обманывать своего преподавателя. Лучше признайтесь, что у вас не получилось выполнить простое задание. Зачем вы поступали в наш институт? У вас нет таланта, и вы прекрасно это знаете, и не было никогда. Зачем вы строите из себя дизайнера? Ваши работы жалкие, они никому не нужны. Вам надо было поступать на курсы уборщицы средней школы». «Разумовская, не позорьте ни себя, ни меня. По совести говоря, вы просто посредственность. Вы не полноценный дизайнер даже». Голос Давида затихал с каждым словом. Последнее, что я услышала, было «посмотрите на себя». Я резко распахнула глаза, сердце бешено колотилось. Боясь даже пошевелить пальцем, пролежала так некоторое время. Злость, обида клокотали во мне. Да как он посмел говорить мне такое? Я придумывала страшные кары Давиду, пока приходила в себя. Это же только сон. Только сон. Но что-то в нем было, что-то важное, на что я не обратила внимания. Несмотря на негативные эмоции, я записала этот сон во всех подробностях, которые только смогла вспомнить и оставила зеленым маркером отметку важности. Следующая пара дней и ночи не выделялись ничем особенным. Я пила мелатонин и в действительности заметила, что снов стало больше. Они стали весьма яркими, но им было далеко до того случая с байкером. При этом все сны обрывочные, короткие, будто кто-то щелкает пультом от телевизора, постоянно меняя каналы. В итоге сплошная каша мала из образов персонажей и глупых диалогов. Так я то ходила по каким-то полям, пытаясь найти осколки упавшего НЛО, то убегала от злой бабки соседки с полным подолом ранеток. Правда, однажды приснился Руслан, но в этот раз он оказался спрайтом, просто проехал мимо меня, будто мы и не знакомы, никакого осознания пока не было. Параллельно я стала читать книги, которые мне посоветовала Ксюша, но то ли у меня мозг от падения не встал на прежнее место, то ли я банально тупила. Но я никак не могла понять, что конкретно нужно сделать и что такое намерение. Как его формировать? Просто думать и верить в то, что сегодня ночью ты поймешь, что оказалось во сне и перехватишь контроль? Странно это все и непонятно. Одно я поняла точно – нужно просыпаться за пару часов до того, как обычно встаешь, и изменить свой график засыпания. Если ложиться спать после часу ночи, то шансы осознаться сильно уменьшаются. Организм пробуждается недостаточно отдохнувшим, а значит поймать грань сна будет очень тяжело. Как говорила мне потом Ксения, есть два входа в ОС – это прямая техника и непосредственно осознание в самом сне. В первом случае я должна попытаться осознаться на самой границе сна и реальности, наблюдая за разными картинками и гипногогическими образами, а во втором понять внутри сна, что я сплю, как это и произошло со мной в прошлый раз. Только там было все-таки странно. Мне помог так называемый спрайт мотоциклиста, и это сильно удивило Ксению. Подруга Рьянна взялась за мое обучение, звонила каждый вечер, чтобы рассказать нечто новое об осознанных сновидениях. «Пойми меня правильно, Сонька!» – бубнила она в трубку. «Нет никакого астрала, ни органиков и прочей эзотерической ерунды!» «Я это слышу уже в десятый раз! Устало перебила ее я!» «Ты так переживаешь, что я начну верить этим астролетчикам?» «Ага, а потом окажешься в дурдоме с расстройством личности, хотя мне такие случаи неизвестны!» В общем, слушай дальше. Сны делятся на несколько типов. Самый первый это обычный сон, ничем не примечательный, мутный, плохо запоминающийся, полный бреда и всякой ереси. Второй тип это яркие сны. Отличается от первого очень четкой картинкой, крутым сюжетом и обычно запоминается чуть ли не на всю жизнь. Они очень редкие и многие дриммеры принимают их за ОС. Но это не так. ОС это контроль над сном. Третий тип. Догадалась я. «Не сбивай меня с мысли, слушай дальше». «Нет, не третий. Дальше идет полуосознанный сон. Он яркий и классный, но в нем ты осознаешься лишь частично или на короткие промежутки времени. Также к этому типу относятся сны про ОС. Да-да, такое тоже бывает, прикинь. Тебе снится, что ты болтаешь со всеми на эту тему, даже учишь кого-то, но осознание все равно не происходит». А вот дальше идет уже ОС, четвертый тип. Собственно, его ты испытала тогда, согласись, было весело. А еще есть пятый тип, но про него я рассказывать пока не буду. звучит не очень сложно, ответила я, постараюсь запомнить. Да, но это еще не все, тараторила как пулемет Ксюша. Еще есть градации самого ОС, сейчас я тебе про них расскажу, только попробую возразить, что тебе не интересно. Валяй. «Я села в кресло, вытянула ноги и включила громкую связь на телефоне, так как ухо уже начало отваливаться и шея порядком затекла. Моя подруга из тех, кто пока не вывалит все, что хочет, не успокоится. Проще ее выслушать и сделать вид, что все ясно и понятно, чем перечить или попросить минуту тишины». «Видишь ли, все зависит от твоего уровня осознанности. Если он низок, то по факту ты получаешь обычный ОС первого уровня. Он не такой яркий, как может показаться. В нем все часто меняется, как в обычном сне, а ты толком ничего не можешь сделать. Из него достаточно быстро выбивает, а вернуться обратно уже почти невозможно. Обычно у начинающих дримеров такие ОС происходят довольно часто». «Продолжай». Попросила я, слыша, как подруга щелкает зажигалкой. Вот же дурацкая огнива попалась. Тихо выругалась Ксюша и через мгновение продолжила рассказывать дальше. Второй уровень осознанности – это уже глубокий ОС. Вот он у тебя и был, как я думаю. В нем все сверхчеткое, клевое, и ты можешь воздействовать на все, что хочешь. делая фаербол, летай на метле, знакомься с байкерами и мочи велосипедистов. Полный кайф. «А есть и следующий уровень?» – спросила я после непродолжительной паузы. «Да, так называемый сверхглубокий ОС. Его реальность вообще неотличима от нашей. Можно запутаться и испугаться. Попасть в него весьма непросто. Нужно либо углубляться из предыдущих уровней, если умеешь, конечно, либо использовать ВТО». «ВТО? Это еще что такое?» телесный опыт. Все эти астролетчики так и делают». При засыпании или в трансе выходят из тела и оказываются сразу на сверхглубоком уровне сна, а потом рассказывают всем сказочки про астралы и неоргаников, понимаешь? Не совсем, но вроде бы да. Поэтому не думай об этой чепухе, все находится внутри твоей башки, как бы ты ни хотела верить в сказки и сноходцев. Я пока ни во что не верю, да и ты меня знаешь, пока я сама не увижу, то и думать об этом не буду. Молодец, золотые слова, все подвергай критике, любую встречу во сне, любой диалог, любые события, только здравый смысл и критика помогут тебе разобраться с собственными мыслями и желаниями. Самой первой техникой была предложена рука в реальности, смысл ее простой, а вот исполнение весьма монотонное. Заключается она в частом осмотре своих рук в реальности, раз в час с вопросом, а не сон ли это, не сплю ли я. В принципе, это аутотренинг, и мне понятно, как эта техника работает. Если так походить и поспрашивать себя недельки-две, то и во сне уже на автомате вытянешь руки и осознаешься. Поэтому я достала свой старый фитнес-браслет, установила на нем будильник с периодом напоминания через каждый час и отправилась на встречу с очередным заказчиком, который должен был отдать мне деньги за выполненную работу. Разработку лендинг-страницы для его сайта, продающего неизвестные мне БАДы. Пока я добиралась до места встречи, пришлось аж два раза смотреть на свои руки и задавать вопрос, сон ли это. Со стороны я выглядела, наверное, странно, но мало ли психов ездит в метро, тем более, что я живу в столице и кого здесь только не встретишь, и полностью обнаженных личностей и модников в пестрых забавных нарядах. Кстати о них. Мне еще раз пришлось посмотреть на руки и задать вопрос, когда на одной из станций за окном вагона я увидела странное существо, идущее к переходу на другую линию. Оно было высоким, головы на полторы возвышающимся над проходящими мимо людьми, приметная одежда, белая блузка, ярко-красная юбка, черные чулки или колготки в крупную сеточку и красные лакированные туфли на высоком толстом каблуке. Шло это чудо тоже странно, немного сгорбившись и пружиня при каждом шаге. Складывалось такое впечатление, что это пришелец из созвездия Циркуль, который никак не может приноровиться к ходьбе землян, потому что у них коленный сустав сгибается в другую сторону. Так что моя техника вряд ли привлекла бы чье-то внимание. Возле миленького ресторанчика с итальянским названием стояло немало дорогих машин, но мое внимание привлек яркий красный мотоцикл, припаркованный напротив забронированного мной столика в кафе, условленного места встречи. Сердце замерло на мгновение, и я тут же прошла проверку на сон без всякого будильника. Мотоцикл был очень похож на тот самый из моего сна, начиная от общих очертаний и заканчивая наклейками. Длинный, толстоватый, с широким задним колесом с золотой цепью. Он больше походил на космический шаттл для полетов, чем на обычный земной транспорт. Я обошла его и прочитала название – Сузуки Хаябуса. Красивый. Однако смешное название. Глянула на приборную панель и удивленно уставилась на спидометр. Максимальная цифра – 280 км в час. Как на нем вообще ездят по Москве? Кем нужно быть, чтобы гонять с такой скоростью по улицам этого громоздкого мегаполиса? Русланом? Я улыбнулась. Сомнений быть не могло. Это тот самый мотоцикл. Наклейка в виде мертвого самурая с зашитыми глазами показалась уж больно знакомой. Четкий эффект дежавю, хотя я ее и не запомнила Ранее. От мысли меня отвлек громкий рок от двигателя где-то за спиной. Я вздрогнула и обернулась. Прямо передо мной остановилась черная спортивная машина с тонированными окнами. На капоте неизвестный мастер очень впечатляюще изобразил шестиглазый череп какого-то чудовища, похожего на лохматого крокодила. Самого водителя не было видно, но он тоже заинтересовался мотоциклом, находившимся рядом со мной. Постоял немного, рыкнул мотором еще пару раз и поехал дальше, как ни в чем не бывало. Я посмотрела ему вслед. Необычный номер n 001 Н001НН. Но на крутых тачках всегда стоят такие для легкого запоминания номера и лишних понтов. Наверное, у всех мажоров проблемы с памятью, если они даже не помнят номер своего транспорта. Подошла моя клиентка, и мы с ней вошли в кафе. Сама встреча с заказчиком прошла как по маслу. Я внимательно выслушала ряд поправок и получила конвертик с частью оплаты, как обычно черная. Все больше бизнесменов уходят в тень, лишь бы не платить налоги. Я и сама скрываюсь, и каждое сообщение о том, что скоро накроют всех фрилансеров, заставляет меня дико паниковать. Краем глаза через большое окно я увидела, как из дома напротив выходит молодой парень в красном спортивном мотоциклетном костюме. Он застегивал куртку, а черный шлем повесил на ручку своего байка. Какой знакомый шлем. Это и есть Руслан? Так вот, как ты выглядишь. Но ты ли это? Больше всего я хотела сейчас вскочить со стула и выбежать к нему, но напротив меня сидела весьма солидная дама, рассказывающая о подробностях следующего проекта. Так что я не могла ничего поделать. Покинуть ее сейчас значит потерять хороший заказ и испортить будущие деловые отношения. Руслан оказался симпатичным парнем, немного смугловатым, с короткими темными волосами. Он надел черный подшлемник, а затем и шлем. Вдруг он заметил меня прямо сквозь стекло и помахал рукой. От неожиданности я вздрогнула, и заказчица замолчала. «Извините, я на минутку отлучусь», — сказала я. «Это один из моих старых знакомых, мне надо уточнить у него один вопрос». «Да, конечно». Согласилась женщина. «Ничего страшного, я подожду». Я чуть ли не бегом бросилась на улицу, но было поздно. Огромный красный байк уносил своего хозяина с таким шумом, что у рядом стоящих машин сработала сигнализация. Уехал, но он узнал меня. Я еще раз посмотрела на руки и достала телефон, чтобы позвонить Ксении, но передумала. Что-то не сходится с ее теорией «это встреча». «А может быть я на самом деле сплю, просто уровень осознанности настолько глубокий, что я не могу отличить реальность от сна? Сейчас я просто проснусь в своей кровати и буду собираться навстречу с заказчицей». Я помнила советы подруги и снова потерла руки, попробовала подпрыгнуть на месте и оторваться от земли, но у меня ничего не вышло. «Это не сон, я в обычной реальности, но, Руслан, как такое вообще возможно? Какая вероятность такой встречи, тем более в этом многомиллионном городе? Я думаю, что около нуля, однако случайности не бывает. Как дура, я смотрела вслед рычащему мотоциклу, а потом вернулась обратно в кафе. Вот тебе и первая встреча в реальном мире». Вечером я во всех красках обрисовала это событие Ксюшин, но ответом было только задумчивое молчание. «Мистика какая-то», – выдала после долгих размышлений она. «Так не бывает. Это просто стечение обстоятельств и чистое совпадение. Тебе приснился определенный архетип, какие-то твои внутренние желания и симпатии, симпатичный парень на крутом мотоцикле». «Да я даже его лица во сне не видела», – воскликнула я. «А тут увидела воочию, это точно был он!» «Вряд ли!» – скептически ответила Ксюша. «Просто наслоение образов и желание выдавать воображаемое за действительное, ловушка сознания, совпадение!» «Не думаю!» – возразила я и рассмеялась. «Вот увидишь, мы с ним наверняка еще раз встретимся!» «Глупость какая. Он спрайт из твоего сна. В следующий раз, когда осознаешься, можешь хоть десяток таких Русланов создать на разных мотиках, и пусть они соревнуются за право получить твой благосклонный взгляд, ну и затащить в постели, естественно». «Почему ты все сводишь к сексу?» – раздраженно спросила я. «Потому что дедушка Фрейд говорил...» «Все, хватит». Перебила ее я. «Вот не нужно мне сейчас лекции о дедушке Фрейде. Этот сон был не от недотраха, если хочешь знать». А от того, что ты ударилась головой и испытала яркие эмоции, все легко обосновывается. Не накручивай себя. Сны записываешь? Молодец. Продолжай в том же духе, и ты обязательно осознаешься еще раз. Может быть, через недельку или две. Дело это неспешное. Не стоит доверять тем, кто учит выходить из тела за три дня. Не всем хватает усидчивости в этой практике. Так что не торопись, у тебя все получится». Приободрила меня Ксюша, а дальше мы переключились на обсуждение бытовых проблем. Увы, подруга даже не догадывалась, что следующее осознание у меня случится уже этой ночью. Кап, кап, кап. Звук падающих капель разбудил меня, я вскочила и бросилась в сторону кухни. «Неужели опять потекла труба?» В прошлом году ее прорвало, пока меня не было дома, и хозяйка квартиры оказалась в трудном положении, так как затопила соседей снизу. Я отдала часть денег, но с тех пор дико боялась повторения подобной ситуации. К моему великому счастью, вода капала не из трубы, а из крана в ванной. Неужели я забыла его закрыть? Я облегченно выдохнула и уставила зеркало зеркала над умывальной раковиной. Это еще что такое? Отражение было не моим. Я в недоумении замерла, как вкопанное На меня смотрело мужское лицо. Длинная борода, как у дровосека или викинга, с плетенными костяными бусинами с затейливым орнаментом. В огромных ушах поблескивали серебряные колечки, нос картошкой, маленькие суровые глаза темного цвета. Прическа в виде пары десятков толстых темных кос, Отражение внимательно смотрело на меня и морщилось. «Кто ты?» Тихо спросила я, постепенно приходя в себя. «Протяни руку», – настойчиво ответило зеркало. Я подняла руку к зеркалу и посмотрела на нее. По телу прошла легкая вибрация. Я присмотрелась к своей левой руке и увидела шесть пальцев оранжевого цвета. Странный узор блуждал по всей ладони, и до меня дошло, что это сон. «Я во сне!» «Значит, это было ложное пробуждение, как описано в тех книгах, которые я читала. Однако реальность вокруг меня не сильно изменилась. Я подняла взгляд на зеркало и увидела, как из него появляется широкая ладонь в кожаной перчатке. Этот странный мужик явно тянулся ко мне. Да это же обычный сон, это всего лишь плод моей фантазии, нездоровой фантазии. Протяни руку!» Повторил мужчина, и я, недолго думая, подошла поближе. «Да что он мне сделает? Обычный неопасный спрайт». Однако зазеркалец этого мнения не разделял. Крепкая мужская рука схватила меня за запястье и стала тянуть к себе. Я вскрикнула от неожиданности и отчетливо почувствовала боль в кисти. «Не сопротивляйся, стерва!» Прорычал мужик и одним внезапным движением дернул меня прямо сквозь зеркало. К моему удивлению, никакого удара я не почувствовала, не брызнули во все стороны осколки. Словно в желе окунулась с клиской и тянучая. Резкий рывок и меня выбросило на каменный пол. С любопытством осмотрелась и поняла, что нахожусь в какой-то комнате с низким потолком. Вокруг стояли стеллажи с мечами, топорами и шлемами. а Окошек не было. Неужели я где-то под землей? «Попалась!» Довольно проурчал тот самый странный мужик из зеркала. «Я прищурилась. Передо мной стоял настоящий гном. Нет-нет, не те милые маленькие диснеевские гномики, а скорее дварф, коренастый, плечистый, мускулистый, волосатый бородач. Ростом он был мне по плечу, а то и меньше. Однако в его руке зловеще поблескивал немалых размеров молоток, которым он постукивал по ладони. «Где я?» Спросила у него и попыталась встать, но тут же на мою шею накинули удавку и потащили по коридору. Я не могла ничего сказать и даже обернуться, но стало ясно – похитителей двое. Вот это сон! Все как в реальности, даже веревка натирает шею так, что трудно дышать. «Куда вы меня тащите?» Попыталась возмутиться я, но получились только непонятные хрипы. Гнобы не обратили на это никакого внимания и продолжали тащить меня в свое подземелье. «Грубые, неоттесанные мужики», – подумала с ненавистью. До моего носа доносился их запах, слегка горелый, с примесями пота и металла. «Кузнецы, что ли?» Меня тянули дальше и дальше, как корову на привязи, по одинаковым каменным коридорам около 10 минут, пока мы не вышли в просторный зал. Грубо оттолкнули, и я стукнулась спиной о сиденье холодного каменного трона. Мой похититель тут же стал сковывать кандалами мои руки и ноги. Офигеть, никогда не видела ничего подобного даже в кино. Наверное, потому что терпеть не могу фильмы ужасов. Все просто суперреалистично будут пытать Пронеслась трусливая мысль. «Мы ждали тебя очень долго». Из-за моей спины появился еще один гном, но он был очень стар. Просто супер стар. На месте левого глаза черная кожаная повязка, и он сильно прихрамывал при ходьбе. Вместо правой руки у него был протез с крюком. Капитан Крюк гном я версия, не иначе. В правой он держал уже скрученную веревку. «Так вот, кто меня тащил по этим коридорам». «Здрасте, извините за причиненные неудобства», – выдала первое, что пришло в голову. Страха у меня как такового не было, но присутствовало любопытство, что будет дальше. «Одними извинениями не отделаешься, Лизавета», – проревел гном, который утащил меня сюда. От удивления у меня брови поползли вверх. Заметив мою реакцию, гномы начали растерянно переглядываться, и капитан Крюк с куром посмотрел на моего похитителя. «Это она!» – продолжил молодой, чуть стушевавшись и как бы оправдываясь. «Я чую ее кровь, ведь ты можешь сколько угодно говорить обратное, но наконец-то нам удалось поймать эту воровку». Ты, Шинар, я чувствую, что здесь все не так просто. Ты слишком молод и у тебя недостаточно опыта в этом деле. Тебе еще нет и пятисот лет, Елизавета не попалась бы так легко, она была хитрее». «Да, эта девчонка очень похожа на нее, но она ведет себя так, словно не знает нас и находится во сне». «Так и есть, я сплю!» Радостно сообщила я, как ученица на уроке, и попробовала вытащить руку из кандалов, но у меня ничего не вышло. Кажется, она еще не понимает. Вид хмыкнул, нар схватил и встряхнул меня, и его огромные ладони полностью накрыли мои хрупкие плечи. «Ты серьезно считаешь, что спишь?» «Технически она во сне, но...» – возразил вид и перевел взгляд на меня. «Как вы, люди, любите выражаться астрально. Ты, девочка, находишься в совсем ином месте». «И где же?» – спросила я, понимая, что этот сон перестает мне нравиться. Хотя он меня начал раздражать, как только увидела бородатую морду в зеркале, но тут уже совсем перебор. «Итак, если это осознанное сновидение...» Начала размышлять, пока гномы развивали тему, как люди далеки в своем понимании реальности вещей. «То я могу снова вызвать своих огненных змей. Надо лишь потереть руки. Но вот засада. Гномы предусмотрительно заковали меня, ограничив движение. Так, а если попробовать просто силой мысли?» Я сосредоточила взгляд на своем похитителе, точнее представила, как жаркое пламя охватывает бороду Нара, но она даже тлеть не начала, однако гном сразу изменился в лице. «Да как она ведьма! Я почувствовал Женя в бороде!» Возмутился он и отвесил мне такую сильную оплюху, что аж звездочки заплясали в глазах. «Да уж не тот результат, который я хотела получить». «Не моя вина, если у тебя завелись питомцы в бороде!» Решила отвести от себя подозрения. И только жалкое ничтожество смеет поднимать руку на того, кто сдачи не может дать. Я с презрением посмотрела на Нара. Он буравил меня взглядом, полным ненависти, и замахнулся молотком, но его осадил более старый коллега. «Отойди от нее. Как тебя зовут, девочка?» Спросил седой гном, усаживаясь на каменный табурет напротив меня. «Софья?» «Но кровь!» Попытался возразить его помощник. «Это люди, нар. Их век короток. Скорее всего, мы имеем дело не с самой Лизой, а с ее потомком. Признавайся, была ли в твоем роду ведьма по имени Елизавета?» «Я задумалась. Елизаветой звали мою прабабку, но была ли она ведьмой? Бог ее знает. Мне мало что известно о своих предках. И зачем им они? Что вообще происходит? Откуда эти коротышки взялись?» «Вы просто порождение моего разума». Но Крюк, угрожающий, посмотрел на меня единственным глазом, и я решила сказать правду. Что уж там, хуже все равно не будет. Так звали мою прабабку, но я не знаю, была ли она ведьмой. «Это правда», – кивнул Вит. «Я так и думал, от этой девчонки не будет никакого толку. У нее нет нашего ключа». «Чего?» – не поняла я. «Какой такой ключ?» У нее должно быть родимое пятно, не унимал Санар. Наш артефакт настолько силен, что прожигает свой знак на теле его носительниц. Ах да, точно, а я и забыл, довольно ухмыльнулся седой гном. Тот ты прав, признавайся, только честно, у тебя есть родимое пятно в виде необычного символа. Пятно? Я пришла в легкое замешательство, потому что такое родимое пятно у меня на самом деле было. «Да кто вы такие, чтобы я вам отвечала?» Осознанный сон начал превращаться в какой-то осознанный кошмар, и я ничего не могла тут изменить. Все казалось уже настолько настоящим, что я зажмурилась и начала тихо повторять. «Это сон, это только сон!» Желая поскорее проснуться, но резкая пощечина заставила меня открыть глаза. «Гады, проклятые гномы никуда не делись, наоборот, они стали еще четче и реалистичнее». «Меня зовут Вит, я кузнец-артефактор, а это мой нерадивый ученик Нар. Мы изготавливаем разные могущественные вещи уже почти две лет». «Приятно познакомиться», – машинально сказала я. «Но все же вы так и не ответили на вопрос касательно места моего нахождения». «Ты в каменной цитадели, барышня». Старый гном достал длинную трубку, и его помощник принялся быстро набивать ее табаком. «Для тебя это все представляется обычным сном, так и должно быть, потому что пока твое тело еще живо, однако ты сейчас находишься в иной реальности». «Да ладно!» – воскликнула я. «И что мы будем с ней делать?» – спросил Нар. «Нам нужно убедиться, что она носитель ключа». «Где у тебя родимое пятно?» Повторил вопрос Вит, выпустив большое кольцо дыма и пристально посмотрел на меня, а я зарделась алым цветом. «Не собираюсь ничего демонстрировать этим... этим придуркам, черт их побери!» «Да сейчас прям так и сказала!» – ответила я. «Ничего вы не узнаете!» «Ах ты паршивка! Не скажешь сама по-хорошему, тогда мы посмотрим сами и по-плохому!» Взорвался нар и сжал кулаки. «Но, судя по тому, как она дерзит и мило краснеет, сжимая свои коленки, могу предположить, что пятно у нее находится прямо на... лапке!» склабился в ехидной улыбочке этот гаденыш. «Да ты озабоченный, что ли?» Огрызнулась я. Однако гном к моему стыду был прав. Родимое пятно у меня было практически на том месте, где он и предположил. «Тише!» Вид поднял руку с трубкой. «Все и так понятно, и ты не в нашем вкусе, детка. Ты тощая, высокая, и у тебя сиськи маленькие, не за что даже подержаться и помять. Нар прав, ты только что сама призналась в наличии родимого пятна. Никто не собирается срывать с тебя прабабкины панталоны». Ухмыльнулся гном свои шутки и продолжил. «Ты перед нами не виновата, но твоя прабабка натворила дел, и, как у вас принято говорить, долг платежом красен» она украла у нас весьма необычный ценный артефакт и мы очень хотим его вернуть надеюсь что ты нам в этом поможешь а если нет с вызовом спросила я тогда тебя ждет незавидная участь спокойно ответил вид дымя трубкой как паровоз ожидая моего ответа надеюсь что вы в курсе с кем связались внезапная мысль пришла мне в голову «Я ведьма, как заметил ваш коллега, и, наверное, вы предполагаете все последствия моего похищения, не говоря уже о рукоприкладстве». Я выразительно посмотрела на Нара и дерзко улыбнулась. Я самонадеянно блефовала, но гномы сразу переменились в лице, их позы уже не излучали уверенности, а в глазах исчез победный блеск. «Главнюк так вообще перестал дымить и убрал трубку. Я поняла, что нахожусь на правильном пути. Это подбодрило меня для дальнейших действий. Я позову своих боевых подруг», – подлило масло в огонь, внимательно следя за реакцией гномов. Вид побледнел, а его помощник начал часто дышать, раздувая ноздри. «Это чушь!» – храбрясь воскликнул Нар, но его выдавали нервные движения рук. Она не может состоять в московском ковине, ее свет недостаточно ярок. Ты сам-то уверен в том, что сказал? У меня очень много света. Посмотри внимательно. Я издевательской приподняла бровь. И верно, Нар, ты слепой идиот. Мало нам досталось от этих проныр. Ты знаешь белого охотника? Осторожно спросил старый гном уже у меня. И белого, и черного, и даже розового в крапинку, я всех знаю. С этой мыслью и с твердой уверенностью кивнула. «Я сегодня же соберу совет и доложу всем об этом инциденте, и мы к вам придем всем ковеном в полной боевой амуниции, чтобы решить вашу проблему, господа гномики!» Серьезно заявила я, и тотчас же стальные кандалы спали с моих рук. Блин, сытовые, надо было начинать, они с глупого вопроса «Где я?» «Мы проверим, говоришь ли ты правду, но если окажется, что ты солгала, наша месть будет ужасной». Воскликнул Нар, наблюдая, как я спокойно встаю с каменного трона, растирая руки. «Проверяйте на здоровье». Милостиво разрешила я. «Можешь идти». Вид взмахнул рукой, и передо мной появился синий портал. «Он выведет тебя в обычный сон, но знай, Софья, мы еще обязательно встретимся, и, возможно, что не раз». «Бывайте, и да, было неприятно познакомиться», – съязвила я на прощание. «Фух, пронесло. Надеюсь, что увижусь с этими болванами нескоро».